Глава 5 Вселенский хаос. А чем ты ещё занимаешься, помимо YouTube? Большинство моих знакомых полагает, что помимо канала на YouTube я должна делать что-то ещё. Конечно, кое-чем я занимаюсь, но только потому, что такая уж помешанная. Еженедельного научного видеоролика вполне хватало бы на полную рабочую неделю, скучать бы не пришлось. Во-первых, нужно снять видео и смонтировать его. Это очевидно. Но ровно столько же времени, а часто и намного больше, уходит на поиск материалов и сценарий. Прежде, когда у меня дома ещё не было оптоволоконной связи, один день в неделю полностью уходил на передачу данных. Ведь когда работаешь с видеофайлами, скапливается по нескольку гигабайт. И если интернет не очень шустрый, быстрее будет послать карту памяти почтой. Сейчас я как раз закончила монтаж. Теперь видео надо будет загрузить. Мои видеоролики выставляются онлайн по четвергам в 6.30 утра, но я могу загружать их заранее, установив соответствующее время публикации. Иногда ролик бывает готов всего за несколько часов до этого, то есть глубокой ночью. Вот как выходит, если параллельно с YouTube заниматься чем-то ещё. В моих роликах иногда можно видеть стол, за которым я работаю. Естественно, в идеальном порядке. Но это лишь фасад поскольку периодически он приходит в состояние полнейшего хаоса. При этом я, в принципе, собранный человек. В некоторых сферах жизни я суперорганизована. Например, в том, что касается моего календаря, электронной почты и вообще всего, что можно упорядочивать в электронном виде. Но в аналоговом мире, за исключением, пожалуй, платяного шкафа, где мои вещи даже рассортированы по цветам, поддерживать порядок мне стоит немалых усилий. Особенно с тех пор, как я работаю из дома, где беспорядок на моём столе никому не мешает и периодически разрастается до состояния хаоса. Я люблю принимать гостей, но без предупреждения лучше не приходить. Иначе меня можно застать в одной из хаотических фаз, а это дозволено видеть только самым близким друзьям. Вот только почему беспорядок неприятен, даже если он небольшой. Не вижу никакой логической причины, почему за него должно быть неловко. Говорят, тот, кто не поддерживает порядок на рабочем столе, не держит свою жизнь под контролем. Или что-то вроде того. Мне это не очевидно. Если бы хаос мешал работе, я, конечно же, взяла бы себя в руки. Потому что мало что я так не люблю, как неэффективный труд. Я всегда знаю, где что лежит. А как только замечаю, что теряю время при поиске вещей, берусь за уборку. Значит, настало время. И только выигрываю от этого — потому что в сумме трачу на уборку меньше времени. Логично же, я не хаотично, а просто прагматично. Впрочем, должна допустить, что порядок, похоже, это некая человеческая потребность. Порядок и то, как человек себя ведёт, идут рука об руку. И на этот счёт есть некоторые научные доказательства. Один только запах цитрусовых от средств для уборки может способствовать более корректному поведению человека. Такое наблюдение — сделала психолог Катиль Ильин Квист. Она собрала две группы тестируемых и поместила их в идентично обставленные комнаты. Только в одной запах был нейтральный, а в другой распылили средства с ароматом цитруса. Для обеих групп инсценировали простую игру. И вот что любопытно. Участники эксперимента из комнаты с ароматом цитрусов вели себя честнее и великодушнее. И в рамках игры чаще были готовы делать пожертвования благотворительной организации. Связано ли это с ассоциацией с чистотой, или сам запах цитрусовых имеет магическое воздействие? Ещё через два года психолог Катлин Фос решила копнуть глубже и поместила тестовые группы в прибранную и неубранную комнаты. Обе группы выполняли разные не связанные между собой задачи и отвечали на вопросы анкеты, в которой, в частности, содержался призыв сделать пожертвование. Как и в тесте с очистительным средством, Моральный дух был выше там, где порядок. Участники, находившиеся в прибранной комнате, были готовы жертвовать более крупные суммы. Под конец эксперимента участникам предложили маленький перекус. Они могли выбрать между яблоком и какой-либо сладостью. Те, кто провёл время в прибранной комнате, чаще выбирали яблоко. А плюшкины чаще предпочитали нездоровый перекус. Кажется, людям нужен порядок и организация, чтобы вести себя лучше. Мне нравится рассказывать о психологических исследованиях. Чаще это интереснее, чем, например, химические опыты. Но, увы, я всегда задаюсь вопросом, насколько воспроизводимы эти исследования. Воспроизводимость означает, приду ли я к тому же результату, если проведу исследование ещё раз с теми же методами, но с другими участниками эксперимента. Ответ, к сожалению, не всегда. А если посмотреть на это менее оптимистично, Можно даже сказать, нечасто. В 2015 году был опубликован проект, в котором для большого теста объединились 270 учёных. Они взяли 98 уже опубликованных исследований в области психологии и повторили их. Лишь меньше половины повторений дали те же результаты, что и оригинальные исследования. Очень отрезвляюще. И это мягко сказано. В чём же причина? И вообще, как такое может быть, чёрт побери? Всё дело в научных методах, то есть в том, как собираются и оцениваются данные. Если вы интересуетесь наукой, возьмите на заметку следующее. Научные результаты мало о чём скажут, если вы не поймёте, каким путём они были получены. Давайте копнём немного глубже. Представьте, что вы разработали новый медикамент и хотите клинически проверить его эффективность. В этом случае золотым стандартом в плане методики — будет рандомизированное контролируемое испытание. Сокращенно РКИ. Английский вариант – Randomized Controlled Trial, RCT. Ужасно громоздкий термин. Но с ним стоит разобраться, главным образом, на случай, если интернет подкинет вам какую-нибудь статью, навязчиво предлагающую ознакомиться с результатами нового исследования. Тест на РКИ поможет лучше разобраться с этими самыми результатами. Давайте ненадолго расчленим термин, рандомизированное контролируемое испытание. Что такое испытание, должно быть в принципе ясно. Но чем одно испытание отличается от другого, прояснится, когда мы разберёмся с обоими прилагательными. Начнём с контролируемого, и для этого вернёмся к медикаменту, который вы разработали в теории и теперь хотите протестировать. Пусть это потехи ради будет, скажем, лекарство от прокрастинации, от латинского откладывания на завтра», то есть от дурной привычки откладывать важные задачи на потом и выполнять их лишь в самый последний момент. Такого лекарства нет, но если вы его изобретёте, ох, как разбогатеете. Каков будет ваш следующий шаг? После тщательных лабораторных исследований на клетках и животных наступит черёд клинических испытаний лекарства. Медикамент дадут людям, чем большему количеству человек, тем лучше. И будут наблюдать, становятся ли они продуктивнее и меньше ли дел откладывают на потом. Но только и этого ещё мало. Непременно понадобится так называемое контрольное испытание. Его нужно будет провести с контрольной группой участников тестирования, которая вместо вашего медикамента получит плацебо, то есть псевдотаблетку без действующего вещества. И можно побиться об заклад, что в среднем, благодаря эффекту плацебо, контрольная группа тоже станет продуктивнее и будет меньше прокрастинировать. Ведь когда человек знает или верит, что принимает лекарства и ожидает определенного эффекта, очень часто можно наблюдать self-fulfilling prophecy от английского самоисполняющееся пророчества. Происходит то, чего человек ожидает. Следовательно, ваше лекарство может считаться эффективным, только если вызовет у участников тестовой группы значительное повышение продуктивности, выше, чем плацебо в контрольной группе. Без такого контроля... Научной ценности оно не имеет. Кстати, пример с антипрокрастинином я выбрала именно потому, что на нём проще объяснить, почему эффект плацебо может сыграть большую роль. Мотивация к продуктивной деятельности — это в конечном счёте нечто из области психологии, нечто, что человек способен выдумать. Почему воображение, как и всё в нашей психике, биологично, мы рассмотрим в главе 7. Но в медицине плацебо эффект практически всегда играет роль. Даже в отношении таких средств, как обезболивающие, лекарства от аллергии, гипертонии и так далее. Вообще-то, следовало бы всегда носить с собой коробочку с таблетками плацебо, чтобы при случае делиться ими с друзьями. Пожаловался кто-то на головную боль, а ты вынимаешь таблеточку со словами «О, смотри, у меня случайно с собой таблетки от головной боли». В прочих случаях тоже сойдёт «Глянь, у меня случайно есть кое-что от боли в животе». Или а у меня с собой растительное успокоительное средство. Попробуй, хорошо действует. С другой стороны, есть ещё эффект нацеба, негативный брат плацебо. Ожидание нежелательного побочного действия тоже может стать самоисполняющимся пророчеством. Периодически случается, что участники покидают клинические исследования из-за побочных воздействий, не ведая, что были в группе плацебо, и действующего вещества не получали. То есть никаких побочных эффектов у них быть не должно. Примером может послужить безобидный укол физраствора. Знаю, в самом сочетании слов «безобидный» и «укол» для некоторых уже содержится противоречие. Такой укол безопасен для людей с аллергией на пищевые продукты, и всё же у некоторых даже шприц плацебо без аллергенов вызывает самую настоящую аллергическую реакцию. Теперь, памятуя об эффектах плацебо и нацебо, будет разумно не только разбить участников испытаний на тестовые и контрольные группы, Но и важно, чтобы сами участники не знали, к какой из групп они относятся. Более того, этого не должны знать даже исследователи, которые проводят испытания и обрабатывают данные. Ведь учёный, разумеется, тоже человек, и его личные ожидания могут повлиять на оценку данных, так сказать, застить глаза в ущерб объективности, умышленно или подсознательно. Так что мы, учёные, сами себе не доверяем, и это хорошо. Такой метод называют «слепым», а испытание, в котором участники и учёные пребывают в неведении, называется «двойным слепым исследованием». Завесу можно снять только после обработки данных. Таким образом, контрольное, а в идеале двойное «слепое» — это критерий качества клинического исследования. Теперь перейдём к рандомизированному. Когда однажды в своём видео я упомянула контролируемое рандомизированные исследования, Некоторые зрители попытались найти в этом слове перевод английского слова «random», что означает «случайный». Но «рандомизированный» не значит «случайный». Рандомизация — это скорее сознательное форсирование случайности. Что я имею в виду? Давайте снова обратимся к нашему антипрокрастинину. Тестируя его действенность, разумеется, мы хотим, чтобы она была. Отсюда риск, что сознательно или неосознанно мы могли бы разбивать участников на тестовые и контрольные группы в свою пользу. Скажем, я могла бы распределить участников, которые изначально более продуктивны и меньше прокрастинируют, в тестовую группу, а менее продуктивных — в контрольную. И таким образом я сфальсифицировала бы результаты. Во избежание подобных случаев, участников исследования рандомизируют. То есть группы формируют специальная компьютерная программа на основе случайной выборки. И тогда, как учёный, я не могу влиять на этот процесс». Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему РКИ, то есть рандомизированное контролируемое испытание, служит золотым стандартом для клинических исследований. Но взаимозависимость, особенно в медицине, бывают настолько сложны и многоплановы, что даже самыми лучшими методами при всей тщательности в проведении экспериментов простого ответа автоматически всё равно не получить. Вспомните главу 4. Даже в самых золотых рандомизированных и контролируемых испытаниях случаются невоспроизводимые результаты. Больше всего проблем с воспроизводимостью наблюдается в исследованиях в области психологии. Не потому что психологи плохо делают свою работу, а потому что методы в психологии не столь надёжны, как, например, РКИ. Так, психологические исследования часто базируются на опросниках, то есть на мнениях участников, Насколько можно им доверять? На этот вопрос вы сможете ответить сами, представив себя на их месте. Но пока не существует лучшего метода, чтобы узнать, что ощущает человек, чем спросить его об этом. Обстоятельная беседа с экспертом, профессионально оценивающим участника, тоже чревата ошибками, потому что качественную оценку никак не приравнять к физическим замерам, дающим числовое значение. Воспроизводимость таких экспериментов страдает, ясное дело. К тому же статистическая достоверность проявляется только достигая определённого количества участников. В хорошем исследовании их должно быть как можно больше. И нужно искать методы, осуществимые в большом масштабе и в то же время воспроизводимые. Учёные, как бы добросовестно и корректно не делали свою работу, всё же не застрахованы от ошибок, поскольку они заложены в самой сути методов. Поэтому я не устану повторять, разбираясь с научными выводами, Обращайте внимание на методы. Задавайтесь вопросом, как именно учёные пришли к тому или иному заключению. Одни только данные могут вводить в заблуждение. Не хочу этим сказать, что любое психологическое исследование — чушь. И вполне дозволительно радоваться выводам типа «очиститель с ароматом цитруса делает нас порядочными», пока вы относитесь к этому критически. Адекватной реакцией было бы «надо же, как интересно», а не надо срочно обрабатывать всю детскую комнату очистителем с цитрусовым запахом. К сожалению, многие неверно понимают науку, спеша применять научные результаты на практике. С идеей о том, что в условиях порядка мы высокоморальны, перекликается так называемая теория разбитых окон, используемая в профилактике правонарушений. Согласно ей, следует жестко препятствовать небольшим нарушениям общественного порядка, таким, например, как мусор на улице намалёванные на стенах граффити или как раз вот эти самые разбитые окна, поскольку тяжёлые преступления вырастают из самых безобидных проступков, которые их провоцируют своим существованием. С ними, гласит теория, надо бороться непреклонно и строго наказывать, ведь порядок и порядочность предотвращают преступность. Этот метод профилактики всегда вызывал споры и до сих пор остаётся спорным. Поскольку штрафы несоразмерны, а желаемая эффективность не доказана. Но находятся те, кто, несмотря на всё это, ссылается на ранее упомянутые научные исследования. Ещё один красноречивый пример того, что часто научные данные — лишь хорошо обоснованные предположения, а потому не всегда пригодны для непосредственного применения на практике. Кстати, Катлинфос с коллегами заинтересовались ещё одним вопросом. Если человеку так нужны организованность и порядок, Почему периодически вверх берёт хаос? Может, он нужен нам не меньше? ФОС снова организовала два помещения для эксперимента. Одно прибранное, другое нет. Чтобы проверить широко распространённое, но до сих пор недостаточно доказанное наукой предположение, хаос способствует креативности. Вот вам креативное задание. Представьте, что вы руководите фабрикой по производству шариков для настольного тенниса. И перед вами проблема. Люди играют в него всё меньше. Чтобы избежать банкротства, вы должны придумать для шариков новое применение. Сколько разных вариантов приходит вам в голову? Позвольте себе мыслить новаторски. Сумасбродные идеи приветствуются, даже если воплотить их было бы непросто. Именно такую задачу поставила ФОС перед обеими группами участников. Идеи, выдвинутые участниками из неприбранной комнаты, были креативнее и неординарнее. В частности, предлагалось использовать шарики для пинг-понга в качестве формочек для льда или для модели молекулярных структур. Креативным людям присуще неординарное мышление и видение вещей в нетривиальном контексте. Они способны увязывать между собой неродственные предметы и явления. И, кажется, человеку в этом помогает беспорядок. В другом эксперименте Фосс предложила участникам испытаний фруктовые смузи, на этикетках которых значилось «классический вкус» или «новый вкус» на выбор. Находившиеся в прибранной комнате предпочли классику, а пребывавшие в условиях беспорядка — новинку. Так что хаос воодушевляет нас на неизведанное, неординарное, новое. Так Фос обнаружила хорошую сторону хаоса. Ведь без креативного инноваторского мышления, без смелости дерзать, Были бы немыслимы ни не искусство, ни научный прогресс. И при всём ранее сказанном мной о критическом отношении к психологическим исследованиям, признаю, что именно на этот научный вывод я охотно ссылаюсь в случаях, когда какой-нибудь непрошенный гость оказывается свидетелем хаоса на моём рабочем столе. Как учёному химику, мне и хаос нравится рассматривать с точки зрения термодинамики. Термодинамика это совершенно чудесная область, где сходятся физика, И химия. Её законы несколько напоминают права человека, только применительно к молекулам. Они не делают различий между разными частицами. Будь ты молекулой кислорода или атомом золота, законы термодинамики распространяются на все объекты молекулы атомы, физические и химические процессы. Термодинамика вместе с квантовой механикой представляет собой самое фундаментальное научное понимание этого мира и Вселенной. Она гласит «Вселенная стремится к хаосу». Иначе, наверное, могло бы случиться так, что пока я пишу эти строки, начала бы вдруг задыхаться на ровном месте, поскольку молекулы воздуха в комнате собрались в одном углу, а я осталась ни с чем. Казалось бы, полный абсурд, но столь ли абсурдна эта мысль на самом деле? Воздух вокруг нас на 78% состоит из газообразного азота, на 21% из кислорода, а оставшийся 1% составляют инертные газы и двуокись углерода. Приведены проценты по объёму. Если рассматривать проценты по массе, цифры будут немного другими. Но все вместе эти молекулы составляют меньше 1,1 объёма, то есть комнаты. Остальное — ничто. А теперь посмотрите на кончик своего мизинца. У кого-то он больше, у кого-то меньше но предположим, что по объёму он равен 1 кубическому сантиметру. В воздушной массе объёмом 1 кубический сантиметр находится примерно 26 квинтиллионов молекул газа. Это число с 20 -ю знаками перед запятой. У молекул воздуха, естественно, есть масса. Одна молекула весит немного, но в сумме вес кубического метра воздуха составит 1,2 кг. Этот показатель — называют плотностью воздуха. И у молекул есть не только масса. Этот невероятный рой ещё и движется. Насколько быстро двигаются молекулы, зависит от температуры. Вспомним кофейную чашку из первой главы. Чем теплее, тем быстрее. При комнатной температуре молекулы газа носятся вокруг нас со скоростью выше тысячи километров в час. Резвые, однако, эти крошечные молекулы можно предположить, что и давление они немалое оказывают. Да, так оно и есть. Давление — это сила, приложенная на площадь поверхности. Из-за постоянных столкновений молекул с нами и другими поверхностями они оказывают давление. Давление воздуха или атмосферное. Оно составляет примерно один бар, что соответствует весу добрых десяти тысяч килограммов на квадратный метр. Предположим, Поверхность моей головы — 1,1 квадратного метра. Тогда получается, что на меня давит воздух весом примерно в тысячу килограммов, то есть целая тонна, почти столько же, сколько весит Volkswagen Polo. На вас, разумеется, тоже. Молекулы воздуха всех нас беспрерывно бомбардируют. Как мы вообще это выносим? Почему не ощущаем столь мощного давления воздуха? Ну, мы же тоже состоим из молекул и они тоже со своей стороны оказывают давление изнутри наружу, примерно равное атмосферному. Когда внешнее давление меняется, мы, как правило, довольно быстро чувствуем это своими барабанными перепонками. Обычно мы не замечаем эти тонкие мембраны в своих ушах, пока давление по обе стороны от перепонок одинаково. Стоит давлению воздуха снаружи измениться, например, при взлёте или посадке самолёта, как появляется ощущение, будто уши закупориваются. При повышении наружного давления молекулы воздуха начинают снаружи дубасить в ухо и вдавливают перепонку внутрь. Если давление снаружи понижается, молекулы воздуха барабанят в ухо изнутри и давят на перепонку оттуда. Из-за этого появляется ощущение, будто уши заложило. А поскольку у барабанной перепонки маленький диапазон для колебания, звуки до нас доносятся приглушёнными. Но в ухе есть своего рода клапан, евстахиева труба. Забавно, но иногда её называют «слуховой трубой». Это соединение между ухом и носовой полостью, которое обычно закрыто, но может ненадолго открываться, когда мы жуём или зеваем. И в результате давление компенсируется. В самолёте происходит перепад давлений, потому что по мере набора высоты плотность воздуха уменьшается. А что, если улететь выше? В космос, например. Наша плотная, полная резвых молекул атмосфера — По меркам Вселенной скорее раритет. На просторах мироздания царит вакуум. Вакуум — это пустое пространство. Там ни молекул, ни вообще ничего нет. Если точнее, это пространство, свободное от вещества. Что случится, если вакуум Вселенной выбросит человека без скафандра? Спойлер. Он умрёт. Но интересно вот что. Как именно? Этот сценарий в разных интерпретациях многократно муссировался в научно-фантастических фильмах. В фильме «Звёздные войны. Эпизод 8» Лею выбрасывают в открытый космос, и поначалу кажется, что её тело замерзает. Вся кожа усыпана кристалликами льда. Эту сцену многие фанаты «Звёздных войн» бронили за то, что очень уж она нереалистична. Лея в конечном счёте выживает и возвращается на корабль, используя силу. Мне эта сцена кажется нереалистичной в первую очередь потому, что в космосе так быстро не замёрзнуть. И это несмотря на то, что там невероятно холодно. «Невероятно» здесь значит, что мы приближаемся к абсолютному нулю. То есть к той точке, когда холоднее быть не может. Если температура не что иное, как мера движения частиц, вспоминаем главу первую, то выражение «так холодно, как только возможно» равнозначно выражению «медленно, как только возможно». Поэтому абсолютный ноль, ноль градусов по Кельвину или минус 273,15 по Цельсию можно представить себе как точку абсолютной неподвижности. Холоднее полной неподвижности ничего не бывает, поэтому у температуры есть нижняя физическая граница. Однако третий закон термодинамики на практике не допускает достижения абсолютного нуля. Впрочем, космос к нему близок. Там 2,7 градуса по Кельвину. Или, соответственно, минус 270,45 по Цельсию. Да как же там можно, простите, не замёрзнуть? Это снова отсылает нас к кофе из первой главы. Охлаждение происходит главным образом посредством теплопередачи, а она, в свою очередь, в результате столкновений молекул. Чем больше материи между собой контактируют, то есть чем чаще частицы могут сталкиваться, тем лучше передаётся тепло. Поэтому, например, ведёрка ледяной воды для охлаждения напитка будет существенно эффективнее ведёрка, наполненного кубиками льда. Заодно и совет вам на случай нежданного визита гостей, когда надо будет быстро охладить напитки. Дело в том, что между кубиками льда есть воздух, а в нём по сравнению с водой частиц меньше, что ведёт к меньшему числу столкновений. Следовательно, медленнее всего бутылки будут охлаждаться в холодильнике, поскольку воздух — никудышний проводник тепла. А ещё никудышнее — космический вакуум. Ведь там материи нет вообще. Поэтому нет и молекул, которым я, будучи тёплым телом, могла бы передать своё тепло. Разве что тепловое излучение будет меня охлаждать. Только медленно. Значит, несмотря на температуры, близкие к абсолютному нулю, в космосе человек не так уж быстро замёрзнет. Может, он взорвётся? Мысль вот такая. Когда давление воздуха извне отсутствует, и внутреннему давлению тела ничего не противостоит, человек взрывается. На YouTube есть милые видео, в которых сладости типа зефира в шоколаде ставят под вакуумный колпак, откуда медленно вытягивают воздух. Шоколадный слой лопается, и белая начинка фонтанирует во все стороны. Хорошо, что мы не зефирины в шоколаде. Наши кожи и ткани достаточно прочные, чтобы не дать нам распасться в вакууме. Но не обязательно сразу взрыв, Может быть, не столь трагично, но всё же очень неприятно. Даже на высотах земной атмосферы, начиная где-то с 18-19 километров над уровнем моря, наш организм начинает бурлить, если можно так выразиться. Это называется эбулизм. В русском языке термин употребляется редко. Намного чаще это состояние называют декомпрессионной или кессонной болезнью. От латинского «эбулери», что означает «бить, как вода в ключе». Звучит игриво, возникает ассоциация с игристым вином или с газировкой, но симптомы не из приятных. Вода во рту и глазах начинает закипать, нарушаются кровоснабжение и дыхание, из-за блокировки артерий мозг не получает достаточного количества кислорода, могут возникать отёки лёгких и лёгочные кровотечения. Явно потянет назад, туда, где на голове Volkswagen Polo наполнены молекулами воздуха. Только почему наш организм начинает бурлить? Бурлить — значит закипать. Жидкость превращается в газ. В принципе, есть две возможности довести жидкость до кипения. Во-первых, разогреть её. Об этом мы уже говорили в первой главе. При кипячении воды мы усиливаем движение её молекул. В какой-то момент их потребность двигаться вырастает до такой степени, что они больше не могут или не хотят держаться друг за друга и превращаются в пар. Во-вторых, уменьшить давление. Если быть точным, факт, что вода закипает при 100 градусах по Цельсию, действителен только при атмосферном давлении на высоте уровня моря. На вершине Эвереста, на высоте 8848 метров, из-за низкого давления воздуха, вода закипит уже при 69 градусах по Цельсию. С одной стороны, вода жидкая, потому что её молекулы держатся друг за друга, а с другой — ещё и потому, что на них воздействует давление воздуха. Вспомните, молекулы воздуха всей своей тяжестью давят на нас и точно так же на молекулы воды в кастрюле. Предположим, мы поднялись на Эверест, прихватив с собой кастрюлю. Воздух там разреженный, и с водой сталкивается меньшее количество его молекул. Чем меньше атмосферное давление, тем проще молекулам воды покидать кастрюлю и обращаться в пар. А на высоте 18-19 километров воздух такой разреженный — что вода испаряется уже при температуре тела. В космосе, где атмосферное давление практически нулевое, испарение вообще происходит легко. Кроме того, воздух в лёгких очень сильно расширится. На объём газа, как и на агрегатное состояние, можно повлиять двумя путями. Во-первых, температурой. Чем ниже температура, тем меньше объём занимает газ. Чем температура выше, тем больше объём ему нужен. Для ясности можете проделать опыт. Возьмите бутылку и замените крышку воздушным шариком. Пока воздух не может выходить из бутылки, вы будете наблюдать, как шарик важно надувается, если нагревать бутылку на водяной бане, к примеру. Снова охладите бутылку в холодной воде, шарик сдуется. Во-вторых, я могу воздействовать на объём давлением. Когда я надуваю шарик, молекулы воздуха внутри наталкиваются на его оболочку. Размер шарика зависит не только от того, сколько я надую туда воздуха, но и от атмосферного давления, которое противодействует ему снаружи. Если я теперь уменьшу наружное давление, шарик растянется сильнее. В космосе шарик, почти полностью состоящий из газа, действительно взорвался бы. Если бы меня ненароком выбросило в космос, вероятно, я инстинктивно задержала бы дыхание, из-за чего воздух в моих лёгких быстро расширился, и они бы взорвались». Так что в этом случае лучше быстро выдохнуть, хотя, в общем-то, без разницы. Человек там всё равно погибнет. Даже если мы не взорвёмся в космическом вакууме, как зефир в шоколаде, и кожа и ткани не повредятся, мы по-любому долго не протянем. В 1960-е годы астронавту Джиму Лебланку довелось отделаться испугом, когда во время испытаний в вакуумной камере его скафандр разгерметизировался. Последнее, что он запомнил, прежде чем потерял сознание, — щекочащее ощущение во рту от вскипевшей слюны. К счастью, его вовремя вернули в условия нормального давления, и всё обошлось без необратимых последствий. Итак, в космосе жизнь кипит и пенится. Но, вероятнее всего, мы умрём, не дождавшись этого. Впрочем, довольно непримечательным образом. От недостатка кислорода. Хорошо, что мозг через несколько секунд пребывания без кислорода отправит нас в бессознательное состояние. Поэтому всю бедственность положения мы уже не постигнем. Поэтому я согласна с критикой в адрес «Звёздных войн». Действительно, крайне нереалистично, что Лея смогла применить силу в безвоздушном пространстве. Ведь это требует такой большой концентрации. Интересен ещё вопрос, что после такой кончины в космосе произойдёт с телом? Если кратко, не так уж много. Процесс разложения — обычно разворачивающийся по окончании нашего пути земного, это химические реакции с кислородом и водой, требующие чуточку тепла и помощи микроорганизмов. Всего этого в космосе нет, и почивший там был бы наилучшим образом законсервирован. И на том спасибо. Давайте, однако, вернёмся на Землю, а то стало как-то мрачно. Вот сижу я за письменным столом и загружаю видео, и, к счастью, вокруг меня достаточно молекул воздуха. Хотя выйти они не могут, когда двери и окно закрыты. Внутри моего кабинета передвигаются свободно. Молекулам воздуха никто не предписывает, в каком направлении следует двигаться. Поэтому теоретически возможно, что в какой-то момент все они чисто случайно вдруг переместятся в дальний угол комнаты, а я за своим письменным столом останусь без воздуха, и будет мне космическая смерть на Земле. Это действительно возможно. Только очень-очень невероятно. В физической химии редко используют слова «возможно» и «невозможно», а оперируют только понятием вероятности. Кстати, по этому признаку и в частной жизни можно понять, что перед вами химик. Он не скажет, я никогда не смог бы пробежать марафон. Он скажет, это абсолютно невероятно, чтобы я смог пробежать марафон. За этой невероятностью стоит уже знакомый нам второй закон термодинамики. Помните в первой главе «Закрой дверь, а то тепло уходит»? Тепло всегда идёт от тёплого тела к холодному и никогда в обратном направлении. Но ну, вообще-то это можно выразить ещё более обобщённо. Неупорядоченность никогда не уменьшается сама по себе. Это касается Вселенной вообще и моего рабочего стола в частности. Сам по себе рабочий стол никогда не приберётся, только хаоса может стать ещё больше. Любой спонтанный процесс в этой Вселенной, будто физический, химический, или биологический, ведёт к большему, чем прежде, беспорядку. Кроме случаев, когда на то, чтобы повернуть этот процесс вспять или остановить его, расходуется энергия и труд. То есть кроме случаев, когда я убираю на своём столе. У беспорядка даже есть научное название — энтропия. Энтропия во Вселенной всегда возрастает. И что это значит для меня? Выживу ли я за письменным столом? Если все молекулы газа в моей комнате двигаются свободно и независимо друг от друга, и при этом мельтешат крайне неупорядоченно и хаотично, логично предположить, что они довольно-таки равномерно распределятся по комнате. Если бы кто-то захотел собрать молекулы только в одном углу комнаты, ему пришлось бы ограничить их свободное передвижение и привнести в систему упорядоченность. А это противоречит закону Вселенной, и поэтому невозможно. Ах да, я, конечно, имела в виду «невероятно». Согласно второму закону термодинамики, всё в этой комнате имеет комнатную температуру. За исключением моего тела, выполняющего соответствующую работу для поддержания своей температуры на уровне 36,6 градусов по Цельсию. Когда я приношу в комнату чашку с горячим кофе, движение его частиц не могут не передаваться в комнату. Иначе это противоречило бы закону энтропии, то есть беспорядка. В конечном счёте, Хаос ведёт к максимально возможному равномерному распределению. Если бы я хотела содержать свой гардероб в максимально возможном хаосе, не стала бы сортировать его в шкафу по цветам, а раскидывала бы, как попало по комнате. Зато в итоге получилось бы равномерно. Я делаю глубокий вдох, вдыхаю молекулы воздуха и напряжённо вглядываюсь в экран компьютера. Загрузка видео зависла. В нехорошем предчувствии иду в гостиную, и застываю в ужасе, уставившись на погасшие лампочки маршрутизатора.